Глава тридцать восьмая. Роза. Директриса удалилась, оставив меня один на один с собой и своими мыслями. Какое-то время я еще стояла за колонной, отказываясь верить в происходящее. Все это напоминало дурной сон. Хотела щелкнуть пальцами, чтобы он развеялся. «Куда ночь ушла, туда кошмар унесла», пробормотала я пересохшими губами. Наши хрустальные мечты не могли разбиться из-за глупого недоразумения. Митя все неправильно понял, накрутил себя. Да и я хороша, согласилась танцевать медляк с совершенно посторонним парнем. Конечно, зная его темперамент, я должна была поступить иначе. Шмыгая носом, я пыталась оправдать варварские методы любимого. Ведь если бы он подошел и всего лишь задал один единственный вопрос, сейчас бы мы, держась за руки, обсуждали прошедший экзамен. «Роза, мне очень жаль». Нелли Корсакова обняла меня за плечи. «Ты в курсе, да?» Во рту пересохло. «Ну, все уже в курсе!» Блондинка неловко пригладила пряди идеальной прически. «Неужели нельзя ничего сделать? Есть же резервные дни!» Я впилась в девушку взглядом, зорко следя за каждым ее движением. Сердце при этом стучало, как отбойный молоток. «Да, есть, но Диму вряд ли до них допустят, по крайней мере, этим летом. И отец, и Светлана Викторовна поручились за него после той некрасивой истории с Борисом Петровым. Когда новости про воинного дойдут до департамента, будет скандал. Скорее всего, ему придется остаться в одиннадцатом классе. Уголки персиковых губ Нелли дрогнули. Говорят, участковый попросил записи с камер видеонаблюдения, чтобы во всем разобраться. «Остаться на второй год», — повторила я, пытаясь осознать слова Нелли. «Мы обе понимали, Дима никогда не согласится. Эта новость просто его добьет». Пожелав мне не раскисать, Нелли исчезла так же незаметно, как и появилась. Я отвернулась, делая вид, что пытаюсь рассмотреть капельки конденсата на запотевшем окне. На самом деле ноги одеревенели, отказываясь подчиняться. Я просто моргала, уставившись в одну точку, пока не услышала противный смех за спиной. «Какая то оказывается, любвеобильная, Пчелкина! Одного парня, значит, ей мало! Богатенького захотела! Быстро же ты, розочка, по рукам пошла!» Повернувшись, я пристально посмотрела краевой прямо в глаза. Моментально ощутила внутреннюю ярость, растекающуюся по всему телу, и мои пальцы сжались. А я говорила, Димочки, не стоит с тобой связываться, ничем хорошим это не закончится. Жаль, дурачок не послушал, как бы за решетку не схлопотал. Стерва выдала пузырь жевательной резинки. Ты, ты! Я сделала шаг вперед, готовясь кинуться на нее с кулаками. Молчи лучше, а то придется синяки замазывать, дура! Злобно прошипела Анька. Не знаю, чем бы все закончилось, если бы к нам не поспешил Никита Подров. Рос, пойдем, дело есть. Сын директрисы подмигнул, буквально оттаскивая меня от задиристой одноклассницы. «Так что за дело?» Я с надеждой уставилась на парня после того, как мы спустились в школьный двор. Ник замялся. Мое сердце гулко подпрыгнуло, лопаясь, как яичная скорлупа. «Ясно», — выдавила я неискреннюю улыбку. «Не волнуйся, все образуется». На прощание, приобняв меня за плечи, не слишком уверенно произнес Димкин двоюродный брат. На выходе из школьного двора я повернула голову, сталкиваясь взглядом с темными глазами Арабаджана. Азад стоял, прислонившись спиной к железной ограде, явно кого-то дожидаясь. «Рос!» — позвал одноклассник, прищурившись. Неуклюже кивнув в знак приветствия, я оказалась не в силах отвести взгляд от зловещих отметин на его лице. Картинки прошлого вечера собрались в единое мрачное полотно. Сердце заныло, ведь Азад получил увечья по моей вине. «Мне очень жаль, что ты пострадал ни за что», — пробормотала, опустив плечи. Мы с родственниками подписали бумагу, что не имеем к Димке никаких претензий. Жаль, отца в городе. Он с участковым на короткой ноге, сразу позамяли дело. Повисла гнетущая тишина. Парень без стеснения сверлил меня непроницаемым тяжелым взглядом. Прокашлившись, я взволнованно поинтересовалась. «Понимаю, тебе сейчас не до этого, но хотела узнать, что там насчет Лешки?» Совсем забыл. Азат виновато улыбнулся. «Дядя Саркис уже отчитался. Твоего брата больше никто не потревожит». «Его развела дворовая шпана, там даже наркодилерами не пахнет, так, местные гопники. Кстати, деньги вернули в полном объеме». «Даже не знаю, как вас теперь благодарить». Я смущенно отвела взгляд, задыхаясь от удушающих противоречивых эмоций в груди. «Как бы сказал батя, не мешало бы Лешке вмазать хорошего ремня». «Наверное, ему не хватает мужского воспитания, он всегда был мамином любимчиком». Я лихорадочно соображала, как бы скорее свернуть разговор. «Ладно, разберемся». К счастью, Азад не стал донимать лишними расспросами. Откланившись, я побежала в участок. Однако, прождав несколько часов в пыльном зале ожидания, Митю увидеть так и не удалось. Сотрудник полиции даже не пытался скрыть язвительные усмешки в ответ на мою просьбу о помощи. Вернувшись домой, я вдруг осознала, что с самого утра ничего не ела. С трудом запихнув в себя бутерброд, вздрогнула, услышав тихую вибрацию в сумке. Звонила мама, уже десятый раз за день. Но я так и не нашла в себе сил на разговор. Наверняка родители уже в курсе наших ночных приключений. Не хотелось заново пересказывать эту грустную повесть. Сбросив входящий вызов, я несколько секунд смотрела на мобильный телефон отсутствующим взглядом, предчувствуя, что он вот-вот зазвонит вновь. Так и произошло. С тяжелым сердцем я ответила. «Алло?» «Роза, доченька!» — запричитала мама в трубку. «Боже, как же я перепугалась, когда Артак мне все рассказал!» «Мам, ничего страшного не случилось!» «Ну как же, вы с Лёшкой попали в переплёт. Ещё и драка какая-то с участием Димы. А ведь я как чувствовала, говорила ему, надо успеть вернуться до вашего экзамена. Только Артак такой упертый. и «Этот сюрприз. Думали, пару дней особой роли не сыграют, а вот как вышло». Она замялась. «Не мешало бы Лёшке вмазать хорошего ремня», бросила я равнодушно. «Ох, доченька!» «Мам, когда вы вернётесь?» «Вылетаем завтра ночью. Пытались поменять билеты, но ничего не получилось». Закончив разговор с мамой, я хотела прилечь и немного отдохнуть. Как вдруг телефон на тумбочке снова ожил от поступившего сообщения. «Диму отпустили», — отрапортовал Богдан. «Ура!» — выбила дрожащими пальцами, а затем вновь набрала заветные цифры. «Но чуда не случилось», — он не ответил. Так и не захотел со мной разговаривать. В этот миг меня захлестнуло отчаяние, но почти сразу уступило место злости. «Неужели так трудно просто взять трубку?» — яростно прокричала в глухой телефон. Мы не могли остановиться на финишной прямой. Земля не разверзнется, даже если он не поступит в ВУЗ. Это незначительные трудности, они не помеха для настоящей любви. Схватив сумку, я понеслась к Мите домой. Сердце подсказывало, что нужно решать проблему по горячим следам. Промедление смерти подобно. Домофон в подъезде дома Воиновых оказался сломан, поэтому мне удалось беспрепятственно попасть внутрь. Поднявшись на лифте, я, прислушиваясь, остановилась около нужной двери. Пару минут так и стояла, ожидая, что дверь по мановению волшебной палочки распахнется, но с волшебством сегодня не клеилось Тогда сама выжила черный квадратик звонка. ответом послужила гнетущая, душераздирающая тишина, но спустя несколько секунд за дверью послышались шаги. Я вдохнула полной грудью, стараясь сохранить остатки хладнокровия, однако вместо Мити мне открыла его мама. «Анастасия Викторовна, добрый день!» «Добрый!» Растрепанная женщина в застиранном махровом халате развязно щелкнула пальцем по горлу. До меня вдруг дошло, что она еле стоит на ногах. «А Митя дома?» — выдавила я, втянув голову в плечи. «А ты сама-то как думаешь, будет он теперь дома сидеть? Ха, держи карман шире!» Собеседница присвистнула, сопроводив свою тираду язвительным смешком. «Понимаете, случилось недоразумение!» — начала я путанно объяснять. «Не да не да что?» — Анастасия Викторовна гортанна расхохоталась. «Пошла прочь, девочка! Чувствовала материнское сердце, ты парнишку моего загубишь!» До тюрьмы доведешь. Так все и вышло. Малолетняя дрянь. Сама-то, небось, уже потираешь ручки. На бюджет место отхватила. А Митьке теперь придется портянки вязать, до да постойки смирно горбатиться. В армию мой несчастный мальчик собрался. Горемыка мой!» Женщина заскулила, сползая по ржавой железной двери. Ее халат распахнулся, обнажая края несвежей сорочки. На бледном лице проступили небольшие красные пятна. В воздухе повис тяжелый зловонный запах алкогольных паров. «Анастасия Викторовна, не сидите здесь, продуть может. Давайте я вам помогу». Я робко протянула женщине руку, но вместо того, чтобы принять ее, услышала злобное. «Прочь отсюда! Пошла вон! От тебя не несчастья Развернувшись, я со всех ног побежала вниз по лестнице и через некоторое время оказалась у подъезда своего дома. С чувством обиды и горечи я зашла в квартиру и, скинув с себя верхнюю одежду, решила утопить свои неоднозначные эмоции в кружке чая. «Росс, все в порядке?» Брат кашлянул, проводя ребром ладони перед моим лицом. «Более чем». Я равнодушно помешивала пятую ложку сахара в остывшем чае. знаешь же поговорку, все, что не делается, к лучшему». «Что?» — переспросила я, пытаясь сфокусироваться на его лице. «Я насчет воинова. Может, ну его нафиг, и стоит присмотреться кому-то более уравновешенному и надежному?» лёш «Так, все, молчу, молчу». Брат поднял руки над головой, попав под прицел моего убийственного взгляда. «Кстати, я вернул деньги на место». Прошу прощения за доставленные неудобства». неудобство это мягко сказано». Едва сдержалась, чтобы не фыркнуть. «Ладно, сестра, скучно с тобой. Пойду к Мишке рыбиться в контру. Приду до полуночи, не теряй». За окном еще светило яркое солнце, а в моей душе все сильнее сгущались сумерки. Хотя часы продолжали тикать, по моим ощущениям, время застыло. С уходом брата стало зябко и одиноко. Я устала одной сражаться за нашу любовь. Увы, я не была знатоком военных дел». Да и зачем, когда рядом с тобой плечом к плечу идет настоящий защитник, воин?» Почувствовала себя обманутой, ведь он обещал. Тяжелее всего оказалось свыкнуться с мыслью, что Митя мне не доверяет. Неужели он мог всерьез подумать про нас с Азатом? Ведь я так безоглядно, слепо, по самые уши в него влюблена. В горле запершила, но я сглотнула вязкий комок. «Хватит разводить сырость», — приказала сама себе. «А еще унижаться и бегать за ним. Захочет объясниться, знает, где меня найти». Я перелистнула страницу давно начатого романа, пытаясь сосредоточиться на написанном, но минут через пятнадцать обнаружила, что держу книгу вверх тормашками. Вздохнув, я потянулась к телефону, на автомате открывая конкурс с надписью instagram В личке висело одно непрочитанное сообщение. «Мститель, как жизнь, давно не общались». Меня бросило в дрожь, и от ощущения образовавшегося сгустка в груди стало тяжело дышать. Я неожиданно набрала отостенившими пальцами. Он перестал писать с момента начала наших отношений с воиновым из чего я сделала вывод, что таинственный незнакомец и мой одноклассник-бунтарь – это один и тот же человек. Все ждала, когда Дима хотя бы вскользь затронет эту тему, но он молчал как партизан, а потом нас так закрутило в водовороте событий, что загадочная переписка практически стерлась из памяти. Возможно, стоило самой поинтересоваться у Димы, для чего он прикрывался личиной другого человека, однако памятуя все о том же взрывном темпераменте, не стала лезь на рожон. А вдруг я все-таки ошиблась? Зачем подставлять малознакомого человека? В свете последних событий эта тактика теперь казалась абсолютно верной. Мститель, я соскучился. От такой наглости глаза полезли на лоб. Да что он о себе возомнил? Я с ума схожу вторые сутки, а он только и может, что писать с чужих страниц. Я не могу сказать о себе того же. Мститель, извини, что пропал так надолго. Возможно, скоро нам придется расстаться навсегда. Сердце сжалось, желудок скрутило в узел. Я, почему же? Мститель потому что только в книгах бывают сказки с хорошим концом, а у нашей истории не будет хэппи-энда». Подтянув колени к животу, глубоко вздохнула, чтобы немного успокоиться. «Ох, Дима, Дима, за что ты так со мной?» «Я. И что дальше?» – прошептала я в пустоту. «Мститель. Последний вечер вдвоем?» Какое-то время я разглядывала ногти, накрашенные бесцветным лаком. «Последний вечер вдвоем». Эта фраза звучала жутко, но в то же время томительно сладко. Возможно, этот вечер окончательно расставит все точки в наших непростых взаимоотношениях. Я. Хорошо. Жду тебя завтра в восемь у себя дома. Адрес, надеюсь, помнишь? Мститель. Обижаешь. Как же его можно забыть? Лёш, ты сегодня куда-нибудь собираешься? Напряжённо поинтересовалась я у брата во время обеда. Да, часов семь пойдём Костику рубиться в приставку. Завтра утром родители возвращаются. Буду наслаждаться последним вечером свободы, так сказать. Чувствую, прилетит мне от матери с Артаком. И правильно. Хватит уже подтирать тебе сопли. Ой, сестра, только не читай мне нотации. У меня каникулы вообще-то начались. Лёшка обиженно поджал нижнюю губу. Я закатила глаза, не в силах долго обижаться на этого растяпу. Всё-таки мальчишки взрослеют гораздо позже девчонок, а некоторые на всю жизнь так и остаются детьми. За несколько минут до назначенной встречи паника накрыла меня волной размером с небоскрёб. Я нарядилась в скромный белый сарафан и, усевшись на диване, обхватила себя за талию, стараясь привести мысли в порядок. Митя стал моей первой любовью, той самой, которая остается в памяти на всю жизнь, томительной, настоящий, роковой. Благодаря ему я узнала, каково это – просыпаться на мокрой от слез подушки или радоваться так сильно, что забываешь, как дышать. Но наша любовь только-только проклюнулась из неблагополучной почвы. Как хрупкий, восхитительный цветок, она требовала особого ухода и огромных душевных сил. Если бы мы смогли объединить усилия, то наш бы цветок окреп, подарив миру возможность наслаждаться им. Раздавшийся нетерпеливый звонок заставил меня вернуться в реальность. Я шумно выдохнула, направляясь в коридор, и, не глядя в глазок, распахнула дверь. «Ты?» — мое сердце подпрыгнуло. Изумленно таращись я ощутила спазм в области желудка. «А ты ждала кого-то другого?» — мститель ухмыльнулся, бесцеремонно переступив через порог.